«За некоторое время до этого». «Владислав Сергеевич, вы меня не знаете». «Конечно, черт побери, я ее не знал. Но зачем сейчас разводить эти политесы? «Не мог предположить даже близко». «Не знаю», — согласился я, опасаясь спугнуть ту, которая могла дать мне хоть каплю информации об Эмме и Алисе. «Да, зато я знаю Эмму. Я в курсе». Отрезал, давая понять, что мне не нужно напоминать в сотый раз, зачем здесь эта женщина. «Меня зовут Светлана». «Наши дочери учатся в одном классе, имея в виду мою Лизу и Алису Эммы». Она улыбнулась, но в этой улыбке не было и капли тепла. Скорее, дежурная мина, которую Светлана, вероятно, прорепетировала от и до. «Хорошо», – кивнул я и уставился на женщину с вопросом во взгляде. «И что дальше?» Она сделала вид, что замялась, после чего сказала. Вся эта шумиха вокруг ваших отношений и Алисы, наморщив нос, Светлана покачала головой, как мне почудилось, с укором. Я же просто смотрел на нее и ждал продолжения. «Что вам нужно?» – потребовал ответа, когда пауза в разговоре излишне затянулась. «Дело в том, что я видела, как Эмма уезжает, и записала номер машины. На этом моменте я встрепенулся. Значит, эта самая Светлана не просто тратила мое время, а реально знала кое-что, что было для меня особенно важным». «Вы записали номер машины», — напомнил я Свете. Стоило только молчанию вновь повиснуть между нами. «Да, но понимаете, я живу не очень богато». «Сколько?» Едва удалось удержаться от того, чтобы не скривиться. Моя дочь учится с теми, у кого такие матери. Тут же захотелось забрать ребенка на домашнее обучение. Но сначала его, этого самого ребенка, нужно было отыскать. «Сколько не жалко», — встрепенулась Светлана. «Вы ведь человек щедрый». В итоге я расстался с довольно внушительной суммой, но в тот момент готов был отдать все, что у меня имелось на всех моих счетах, лишь бы уже отыскать Алису и Эмму. «Слушай, ну, в целом хоть как-то помочь смогу», сказал Андрей, один из тех, кто помогал мне добраться до следа, наверняка оставленного Эммой. «По камерам отследим, куда эта машина уехала. Но если это будет какой-нибудь мухосранск...» Андрей развел руками, давая понять, что во всем этом он не так уж и всесилен. «Найди, куда они поехали. Сузим зону поиска», — сказал я. А сам в очередной раз задался вопросом, кто такой этот самый Геннадий и какого хрена мои девочки обратились именно к нему. «Дай мне время». «Можешь пока кофе выпить. Тут у нас дряной, но другого предложить не могу». Андрей кивнул на дверь, давая понять, чтобы я вышел. Сам же зарылся в то, что происходило на экране видавшего виды монитора. Я покинул кабинет, отыскал аппарат с кофе и, взяв себе дерьмовый американ, отхлебнул глоток. То, что меня окружало в данный момент, походило скорее на какой-то дешевый сериал, а не на мою жизнь, в которой привык существовать. С журналистами я разобрался. Но черт бы все побрал, не мог понять, почему вдруг стал должен решать такие вопросы. Какого хрена вообще все это творилось? Почему я вдруг стал радоваться до усрачки тому, что с утра читая новости о себе, но в них уже нет того поноса, который щедро изливался журналюгами, готовыми обосрать всех и вся в погоне за звонкой монетой? Впрочем, это было неважным. Важно было отыскать ему и Лису и больше никогда не отпускать их от себя. «Возвращайся, я нашел, куда они уехали», сказал Андрей, набравший мой номер десятью минутами позже, и я сорвался с места и помчался в его кабинет. Остановившись на въезде в деревню, я побарабанил по рулю. Камеры – это, конечно, хорошо. Но что делать дальше? По всему выходило, что теперь мне предстояло стучаться едва ли не в каждой из нескольких десятков домов, чтобы понять, где Эмма с Лисой. В целом, я готов был пойти на это, лишь бы только знать, что поиски увенчаются успехом. Уже выйдя из машины, я вдруг заметил нескольких бабушек, греющихся на лавочке возле одного из домов. Эврика, бабули, это не только собирательница всех возможных сплетен, но еще и очень ценный кладезь информации. Поставив машину на сигнализацию, я направился к старушкам. Они разом затихли, прищурившись все как одна, стали следить за моим приближением. «Я вел тысячи переговоров и чувствовал себя в них, как рыба в воде, но именно сейчас вообще не понимал, с чего начать». «Здравствуйте!» – поздоровался с бабульками, и те нахохлились еще больше. «Я тут немного заблудился». А вот эти слова были восприняты с большим вниманием. Видимо, поняв, что их деревушку никто не планирует грабить или сносить, чтобы построить что-то более денежное, старушки оживились. «А ехал-то куда?» «Может, к Петровне? Та давно сына ждет, а тот все не является окаянной». «Или дорогу попутал шоссе в той стороне?» Голоса раздавались перебой, так что вскоре у меня зашумело в ушах. «Нет, я к Гене Прокофьеву еду. А куда свернуть дальше, не знаю», — соврал я. Бабульки замолкли, а я понял, что дал Маху. «И вообще, с чего взял, что здесь есть дом этого самого Гены? Может, он вообще отвез ему с каким-нибудь своим друзьям?» О том, почему этот хмырь появился в жизни моей женщины, я старался не думать. Про гена, так тут нет таких! Хмыкнула одна бабулька и тут же отвернулась, как будто потеряла ко мне интерес. Постой, Степановна, Генка, это ж хахаль валерки нашей. Больше генок тут нет. А, этот! Степановна снова повернулась ко мне и кивнула. Если этого генку ищешь, так сейчас расскажем, как к нему добраться. Когда я нашел дом, сразу понял, Именно здесь и скрывались Эмма с Алисой. Даже сердце забилось как-то по-особенному. Как будто реагировало на присутствие тех, кто стал для меня важнее всего. Но стоило мне войти под крышу дома, как я офигел. Эмма взаправду была здесь, но ее руку в данный конкретный момент как раз пожимал какой-то хрен, которому с порога захотелось набить морду. «Какая милая картина!» – выдал я, не зная, что еще присовокупить к сказанному. «Да и стоит ли это делать? Может, в мое отсутствие Эмма решила вопрос одиночества и уже завела себе хахаля? Не то чтобы я собирался с этим мириться». «О, ясно», — сказал тот, кто секунды раньше пожимал руку моей женщине. Поднялся и, осмотревшись, заявил, «Я пойду, а вы тут решайте». Что мы должны были решать, я не знал. Но наличие каких бы то ни было индивидумов рядом с Эммой мне очень и очень не нравилось. А ты времени даром не теряешь, Сказал совсем не то, что просилась наружу. На что ему тут же превратилась в колючку. Сложила руки на груди и отвернулась. «Что ты здесь забыл, Крамольский?» Потребовала она ответа холодным тоном. И я решился. Шагнул к ней, обхватил ее за плечи, несмотря на сопротивление, провел руками снизу вверх. «Я не забыл. Ни тебя, ни лисенка, и приехал за вами». Она высвободилась и повернулась ко мне. Окинула взглядом, полном затаенной боли. Хмыкнула и уточнила. «И тебя устроит та, кто готов в любой момент рискнуть ребенком ради денег?» В голосе Эммы сквозила ощутимая горечь. «Я сам был виновником того, что она испытывала именно эти чувства. Это моя мать раз за разом давала понять, что именно думает об Эми. Это по моей вине в жизни матери моего ребенка появились пресса и все, что за этим последовало. Мне плевать на то, что они пишут. Я могу затыкать их хоть до конца своей жизни», — сказал тихо, глядя в глаза любимой женщины. Но мне не плевать на то, что обо всем этом думаешь ты. Если считаешь, что я верю в это, если не способен защитить тебя от происходящего... Что ж, на моих губах помимо воли появилась кривая улыбка. Я знал, что нет смысла продолжать. Говорить о том, что мы оба понимали и так, зачем? И я, и Эмма были взрослыми людьми, так к чему я должен был разводить какие-то беседы о том, что осознавали мы оба? Но не успел я добавить ни слова, как ко мне подбежала Алиса. «Папа!» — воскликнула она, обхватывая меня за ноги. «Я так и думала! Думала, что ты приедешь!» И меня окатило волной таких чувств, от которых все снаружи сжалось. «Как бы то ни было, как бы ни сложились наши отношения с Эмой, главным всегда и всюду будет то, что у нас есть лисенок». «Конечно, я приехал!» — заверил дочь, бросив на Эму быстрый взгляд. «Пойдем, я покажу тебе наш сад. Тебе он понравится!» заявила Алиса, и прежде чем я произнес хоть звук, уволокла меня на улицу. «А этот самый мужик это кто?» Попытался я вызнать невзначай относительно того, кто терся рядом с Алисой и Эмой все то время, которое я провел вне своей семьи. «Это Роман. Они с мамой иногда беседуют о чем-то странном», махнула рукой дочь, когда мы в третий раз обходили местные садоводческие угодья. «О чем таком странном?» – скинул я бровь. «Знал я эти странности. Вроде бы ничего такого, все невинно. А потом окажется, что обсуждали какой-нибудь разврат». «Да говорят о всяком, что судьбу!» Алиса нахмурилась, и я остановился, дожидаясь того, что скажет дочь. «Ну, что жить надо в настоящем. Но, может, я что-то не так поняла». Пожав плечами, она сорвала еще одну ромашку. Именно эти цветы Лисю обрывала всюду, где мы проходили. И вручила букет мне. «Подари маме. Ей понравится», — сказала она и просияла. как это свойственно лишь детям. Подарить букет кому бы то ни было не удалось. Уже когда мы с Алисой возвращались домой, я увидел дым. «Твою мать!» – выругался и помчался туда, где, кажется, начала заниматься пристройка дома, в котором жили Алиса и Эма. Ромашки, конечно же, выронил, а когда добежал до дома, там уже был тот самый Роман. «Хватай ведро и заливай!» – скомандовал он, кивнув на пластиковую посуду, валяющуюся возле бочки. «Быстрее!» Мы начали плескать воду в четыре руки, в то время как Эмма бегала туда и обратно с таким видом, как будто тут Нотр-Дам горел, а не какая-нибудь Халабуда. «Ей просто важен этот дом, Кромольский, шепнул внутренний голос. «И ты обязан сделать все, чтобы его отстоять». Да, именно в этом и заключалась сейчас моя миссия. И даже если и после этого меня не захотят выслушать и услышать, то я все равно должен пойти на все, чтобы потушить этот чертов пожар. «Черт, все!» — выдохнул я, и привалился спиной к уцелевшей стене дома. Рядом стоял тяжело дыша Роман, секунды ранее усиленно претендовавший на звание пожарной года. «На первом этаже ужас! Настоящий потоп!» – не без восторга в голосе заявила Эмма. «Может, виной тому был адреналин, бушевавший в крови, но я в заправду чувствовал в ее словах именно восторг. Приберемся!» – заверил я ее и, покосившись на Романа, неуверенно сказал. «Сейчас бы выпить!» И тот мгновенно закивал в ответ.